Глава 17. Поднялась с рассветом и получила через слугу послание от принца, что вылетаем чуть позже. Появились дела. Спокойно привела себя в порядок. Заплела волосы в ажурную косу, надела лёгкую голубую блузку с юбкой-колокольчиком длиной до колен и выпустила Лётика подышать воздухом, сделать свои дела. На завтрак нам любезно позволили спуститься в общий трапезный зал. По словам Камергера, его величество неважно себя чувствует. Наверное, это и есть причина, по которой Кайрат отложил наше путешествие. Мысль о проклятье не давала покоя. Неужели его никто не пытался снять? Быть может, император вёл бы себя иначе, благоразумнее. Хотя, если подумать, ребёнка и драконье яйцо с тёмной стороны он уносил в здравом уме. Судя по всему, он всегда шёл напролом к своим целям. Ничто не остановит этого асаура. Спасибо, господин Норт, что отправили моё письмо. Надеюсь, скоро получить ответ, произнесла, пересаживая неугомонного фамильяра на плечо. Он всё ещё был взбудоражен утренней прогулкой. Беднягие посчастливилось встретить маврика в саду. Пёс гонял бельчонка добрых полчаса. В итоге они снова подрались. Каждый в качестве трофея урвал по клочку шерсти и остался при своём. Мне жаль, что удалось достать не всё необходимое из вашего списка, мисс Шиари. Но я постараюсь в ближайшее время это исправить, отозвался слуга. К слову, в моей комнате уже обустраивали лабораторию, я была довольна. Это не страшно. Самое важное у меня уже есть, похлопала походную сумку, в которую сложила ведьмовский атрибут и очень надеялась, что сегодняшняя поездка на плато не пройдёт даром. В зале звучал смех, голоса, гости перешёптывались, вели себя раскрепощённо, совершенно не так, как вчера. Старшего принца взяли в плотное кольцо женских заботливых рук. Каждая из девшек хотела лично накормить наследника. Кайрат сидел с каменным лицом, умело отбиваясь от такой заботы. Улыбнулась и прошла к столу, не забывая кивком головы здороваться с собравшимися. К сожалению, Свободное место было только рядом с Демианом и его поклонницей леди Шатем. Коин сидел напротив, рядом с женой регента, которая невозмутимо ела. А сам регент отсультовал мне стаканом с компотом, выражая почтение. Я всё ещё волновалась при встрече с ним, но, похоже, этому асуру, как и говорил принц, можно доверять. Лютик оглядел стол голодным взглядом, но бросаться не спешил. Сажать его на стол было бы неприлично, поэтому я взяла из пиалы несколько ягод голубики и протянула хулигану, чтобы делом занялся. А меня ожидала ароматная каша с орехами и мёдом, хотя у большинства завтрак состоял из пищи животного происхождения. Бросила взгляд на старшего принца и поймала его едва заметную улыбку, от которой мигом на душе стало теплее и спокойнее. Уверена, это он позаботился о завтраке для меня. Сейлин. Обратился средний принц, сев ко мне в полуоборота и подпёр голову кулаком. Кайрат уже предложил вам познакомиться с пламенем. С чего ему предлагать мне подобное, ваше высочество? отозвалась бесстрастно. Нет, я не глупая, знаю, к чему задан вопрос, но Кайрат бы не стал меня ни подставлять, ни подвергать опасности. А тем более ему не придёт в голову, что я могу оказаться, как они там говорили, истинной. Хм. Действительно. Демиан иронично усмехнулся и сел ровно. А я вот предложил вчера леди Шатем увидеть Бурана. Она охотно согласилась. Чудесная, приятная поездка. произнесла сдержанно, поднося ложку каши к рту и мельком посмотрела на светившуюся довольством брюнетку. Впечатление, что она чувствует себя особенной, получив подобное предложение. Мне не терпится увидеть Бурана, ваше высочество, с предыханием произнесла она и пригубила травяного чаю из фарфоровой чашки с разончиками. Все драконы величественные поражают воображение, но уверена ваш особенный Драконы правящей семьи отличаются от обычных, не без гордости произнёс принц, ковырнул вилкой бекон в своей тарелке и продолжил. Они отличаются не только размерами, внешним видом, но и силой. Вы удивитесь, глядя шатом, когда увидите Буранна. Жду не дождусь, очаровательно улыбнулась девушка, допивая чай. Интересно, как выглядит пламя как из моего сна или ещё более величественный чешуя и правда Багровая я бы посмотрела на дракона принца хоть издалека хоть одним глазком мои размышления прервал душераздирающий хрип леди Шатом держалась обеими руками за горло словно невидимая петля сомкнулась вокруг её тонкой лебединой шеи лекаря первым схватился старший принц Откуда-то появилась стража и сопровождающие брюнетки, сухопарые и бледные, словно труп мужчины. Он октеснил среднего принца, взял свою подопечную за плечи и слегка встряхнул, будто это могло помочь. Никому зал не покидать. Кайрат оборвал зарождающуюся панику. Капитана стражи сюда живо, гаркнул, и гвардейцы в кремовом мундире сдуло подобно ветру. Лютик проворно спрыгнул с моего плеча на стол и в два прыжка оказался у чашки, из которой пила девушка. Понюхал, но отрицательно мотнул мордочкой. Я уже открывала сумку. Поразительно, но сердце вовсе не стучало тревожно. Я не испытывала страх, будто зная, что точно смогу помочь. Впервые я была настолько в себе уверена. Знать бы только, чем именно отравилась брюнетка. Виск Лютика заставил всех присутствующих смолкнуть. Фемiliar отчаянно рвал карман платья пострадавший. Уберите животное, холодно отчеканился сопровождающий, но Лютику всё же удалось дорвать карман. С гулким звуком на пол высыпались шоколадные конфеты в блестящей обёртке. Не трогайте, приказал принц, но я, не давая себе опомниться, схватила одну, хотя меня пытался остановить Демян, и разломив конфету, поднесла к носу. Экстракт красной волчанки. бросила ядовитые половинки конфеты на пол и ловким движением извлекла из сумки пузырёк с нужным противоядием. «Вы не ведьма, мисс Шаари. Лучше вам отойти», — строго напомнил Кайрат, и, признаться, его слова неприятно царапнули, хотя я понимаю, почему он так сказал. «Не хотел, чтобы я сделала ещё хуже, чтобы попала в неприятность». «У меня нет дара, ваше высочество», — согласилась спокойно, откупоривая пробку зубами, — Но я далеко не дура, чтобы ехать в чужую империю без противоядия. Зелье приготовлено и заговорено сестрой Лестер, и у нас есть всего пара минут на споры. Иначе бедняжка умрёт от отёка слизистой. Или у вас есть другие предложения? Попробуйте, вмешался сопровождающий. Но если Инари умрёт, вы поплатитесь собственной головой. Мисс, моё запястье обвили горячие пальцы. Ты уверена? Обеспокоенным шёпотом поинтересовался Кайрат, поймав меня в плен своих гипнотических янтарно-золотых глаз. "Верьте мне, я хорошо училась", задорно улыбнулась и проворно влила бурую жидкость в горло пострадавшей. Секунда, другая, я перестала ощущать течение времени, даже пульс перестал биться. Ва! Глубокий шумный вдох брюнетки заставил облегчённо расслабить плечи и перестать сжимать в руках стеклянный пузырёк до побелевших пальцев. Девушка прекратила висеть на руках своего сопровождающего, смогла выпрямиться, хоть и дышала хрипло и ещё с трудом, но дышала. "Воды", скомандовал Кайрат, но сопровождающий остановил его жестом. "Из ваших рук мы больше ничего не примем", произнёс непоколебимо, отцепляя от ремня флягу. И не замедлительно покинем остров. Я доложу нашему императору о том, что наследник престола не в силах обеспечить своим гостям должной безопасности. Желвакины лице Кайрата угрожающе дрогнули, но всё же он поразительно быстро вернул себе самообладание. В любом случае, я и мои люди проведут расследование. А для леди Шатемы и вашего правителя я передам подарок в знак моих искренних извинений. и распоряжусь, чтобы подали бричку. Вас сопроводят на корабль». Принц учтиво поклонился и повернулся. «Фрин, никого больше не выпускать, допросить каждого. Уже к утру я хочу знать, откуда у леди Шатем эти конфеты. Кто их ей дал? С кем она говорила? Действуй». Мрачный в чёрной форме капитан отдал честь и щёлкнул пальцами, подзывая своих людей. «Спасибо». Сипла протянула несчастная, подняв на меня всё ещё мутный взгляд. С вами всё будет хорошо, произнесла успокаивающе, погладив девушку по волосам. Я вынужден доложить о случившемся императору. Из-за стола поднялся лорд Альрат, тронув за плечо невозмутимую супругу. Старший принц прищурился и кивнул, а затем нашёл взглядом младшего и поманил пальцем. Эмоций слишком много, братик, виновато произнёс Коен, подойди. Я не могу разобрать, кому принадлежат какие, но среди них нет явного страха, сомнений, только беспокойство за собственную жизнь. Ничего. Мягко произнёс Кайрат, потрепав младшего по волосам. От тебя требуется другое. Бери Сейлины и уводи её отсюда, пока отец не явился. Сядете на Сезакрылого и полетите на плато. Побудешь с ней у драконов до темноты, раньше не возвращайтесь. Брем собрал вам корзину со снедю. Гвардейцы сопроводят. Понял. Да, с готовностью отозвался Коин. Я позабочусь о феечке, добавил шёпотом и улыбнулся мне. Но уйти так просто не вышло. Одна дама из придворных рискнула предположить, что именно я отравила конкурентку. Чего ещё ожидать от ведьмы? И хотя смысла в её словах не было, мне пришлось задержаться. Дама имела пышную сложную причёску с уймами блестящих украшений, запутаных в желтоватых волосах, и маленький острый носик на круглом лице. В целом, казалось, что на меня надменно взирает цыплёнок, злица на которого просто невозможно. Леди Марч, ваше обвинение бессмысленно, недоуменно произнёс Кайрат. Мес Шиаре даже не претендует на звание избранницы одного из принцев. И к тому же, какой есть смысл спасать ту, которую отравила собственными руками. Прослыть героем, взмахнув короткими миссистскими пальчиками, отозвалась дама. Завоевать доверие и уважение в ваших глазах? Ведь мы никогда не отличались логикой поступков. Стоит ли упоминать, как они без причины превратили моего мужа в поросёнка? Полагаю, речь идёт о несчастном советнике, которому посчастливилось съесть оборотный пирожок. Хм. Причина была и довольно весомая, уклончиво отозвался принц, вдруг настороженно прислушиваясь. Но мы не станем поднимать эту нелицеприятную тему при посторонних. Вам следует потерепиться, невозмутимо произнесла жена регента, так же невозмутимо продолжая есть, словно происходящее её не касалось. Его величество будет здесь с минуты на минуту. Кайрат кивнул, резко крутанулся на пятках, поворачиваясь к младшему и прошептал: "Через окно, живо". Коин мигом среагировал, скинул с себя калет, набросил мне его на голову и стремительно куда-то повёл. Мы с Людиком были обескуражены, но помалкивали. Мне вовсе не хотелось знать, во что выльется моя встреча с императором. Первый этаж. Здесь есть выход на веранду, успокаивающе произнёс младший принц, придерживая меня. направляя. Перешагните. В этом точно есть необходимость, прошептала с сомнением. Чувство, словно мы бежим с места преступления. Что она с подумают? Подумают, что мы немного не в себе, усмехнулся Коен. Его, кажется, немало забавляло происходящее. "Кайрат!" прогремел знакомый голос императора. По телу прокатилась дрожь. Теперь мне не казалось, что мы поступаем глупо. «Прыгайте, здесь невысоко», — заговорщицки прошептал младший, но я замедлилась. «Ничего не вижу. Выступ небольшой, я поймаю», — непоколебимо заверил он, и я шагнула в надёжные руки принца. Коин мягко придержал меня за талию и, бережно спустив на землю, взял за руку. «А теперь бежим!» — весело усмехнулся он, стаскивая с меня колет, и повёл вперёд через цветущий сливовый сад прямо к ожидающему нас... дракона. Лётик пискнул и закрыл лапками мордочку. Кажется, происходящее его немного пугало, но я, вот что странно, испытывала прилив адреналина, некоего безумия, чувствовала кураж. Сизакрылы встречал нас нетерпеливым топтанием на месте. Гвардейцы были наготове и только дожидались нас. Стоило нам приблизиться, как меня ловко подняли в воздух, словно пёрышко, и посадили в корзину. Дракон мотнул мордой, фыркнув, не ожидая, что на его голову вновь вскарабкается неожиданный пассажир. Лютик курлыкнул, цепляясь лапками за своеобразные костяные пластины, которые напоминали шипы, и на уговор немедленно спуститься, лишь отрицательно махнул пушистым хвостом. Вот проказник, пригрозила полушёпотом. Младший принц усмехнулся, забравшись следом. Вашему фамильяру там нравится. Оставьте его. Все закрыли совсем не против. вспомнились слова Кайрата. Это ведь самка, сезакрылая. Почему все зовут её иначе? Младший передёрнул плечами, берясь за поводье. Привычка. Она давно не создавала кладку. Наверное, последний раз ещё до моего рождения. Звучит печально. Искренне посочувствовала и погладила гребень, тянувшийся от верхушки морды по всей длине шеи. Драконица ответила тихим но благодарным урчанием. Несмотря на то, что в этот раз, как и в прошлый, от головокружительной высоты перехватывало дыхание, я смогла насладиться полётом, открывшимся мне поразительным до глубины души видом. Он прекрасен, прошептала заворожённо. Я не рисковала цепляться за край корзины и смотреть вниз, мне и так всё было прекрасно видно и горы, и обильная растительность. и виляющие зелёные улочки с низкими бежевыми из ракушечника домиками. «Кто?» — не сразу понял Коэн. «А, вы об острове. Да, он действительно прекрасен. Моя мама была Асрум. И пусть она погибла сразу после моего появления на свет, я всегда любил и люблю её всем сердцем. Память о ней здесь, на этом острове, и я бы не хотел покидать его. Кайрат знает об этом». Погрустневшим тоном закончил он — Будто отвечая на вопрос, почему старший принц до сих пор не бросил всё, не ушёл. На плато мы опустились примерно через полчаса. Не думала, что оно так далеко находится. Со смотровой башни расстояние казалось ничтожным. Я сразу заметила драконов. А стоило коснуться немного неровной каменной поверхности, сразу направилась к ним, позабыв о безопасности. Коин нагнал меня уже в середине пути. Гвардейцы отцепляли корзины с нашими припасами на сегодняшний день. Принц усмехнулся, пристраиваясь рядом, и подставил локоть. Не думал, что мисс Ведьма такая шустрая. Не терпится увидеть их, отозвалась Едавай, сдерживая волнующее предвкушение. Стоит вам чем-то заинтересоваться, так тут же меняетесь до неузнаваемости. От вас веет невероятной энергетикой. Она тёплая, как солнышко. Добродушно улыбнулся он. И я надеюсь, мой упрямый братик видит это. Думаю, никто не сможет подарить Кайрату такой желанный покой на душе. Смущённо опустила голову и преободрилась. Мы подошли совсем близко, достала из сумки заранее приготовленные сухофрукты с морковью и расправила плечи. Главное, чтобы только оживившийся людик никого не напугал. Ничего не натворил.